Глава одиннадцатая Моя глава! Станал я, лежа в своем доме в городе. А рядом со мной суетились Лита и Элеонора, которые меня сюда же и затащили. Я практически все отчетливо помнил, как я пытался сам уничтожить владыку планы ярости, как он меня одной единственной мгновенной способностью уничтожил. Как моим телом завладел владыка теней и как он его просто разнес, не напрягаясь. Ведь он сделал всего несколько шагов. Остальное делали за него тени. И ведь магию даже не использовал. Они просто подчинялись его воле. Мое тело было слабо. Невероятно слабо. Я не мог даже пошевелить пальцем. Говорил-то через силу. Понятно, из-за чего это произошло. Моим неподготовленным телом управлял кто-то, чья сила в сотни раз больше моей. В сотни. И если я не смог толком ранить ослабшего в десять раз владыку ярости, то что говорить про то, что я вообще могу? Что вообще можно говорить про авантюру с походом? — Все будет хорошо. Села рядом со мной Эля и положила руку на лоб. — У него жар. У тебя есть что-нибудь, что может вернуть ему силы? — Есть. — усмехнулась Суккуба. — Но тебе это не понравится. Ты ведь знаешь, как мы получаем силу. И как можем ее вернуть, чтобы восстановить тело того, кто нам важен? Ты будешь против. Я это вижу по твоим глазам. Ибо ты считаешь его своим, частью себя. И я это прекрасно понимаю. Сукубом не чуждо чувство, хоть мы это и скрываем. В ее глазах промелькнула печать, когда взгляд скользнул по мне. Повелитель теней был ее возлюбленным, которого она в какой-то степени была вынуждена предать. Предать, чтобы потом воссоединиться вновь. Такое ощущение, будто она все знала далеко наперед, словно она просто реализует то, что было предначертано. Но чёрта с два! Моя судьба, это моя судьба. Не надо ничего, процедила сквозь зубы, еле сдерживая самого себя, чтобы не стонать от боли. Просто дайте поесть, я очень хочу есть. Скоро Илья придет и принесет, как он сказал, специальное блюдо. Для героя города. Провела по моим рогам Элия. Так что полежи и потерпи немного. Плюс скоро химик наш принесет зелье восстановления, которое влияет на восстановление не только тела, но и магических каналов, которые были у тебя уничтожены. Не наговаривай. Усмехнулась Лита, села с противоположной стороны и положила руку на руку Элеоноры. Его магические каналы просто повреждены, не уничтожены. Был бы он претендентом. Да, он бы не пережил вселение в свое тело такой могущественной сущности, которую никто так до конца и не смог уничтожить. А так как он прошел через испытание воли богов, то его каналы магии, его устойчивость к магическому воздействию возросли кратно. Я еще тогда на это обратила внимание, но не стала говорить. Вот зачем нужно было это испытание. Оно само по себе было как часть возвышения тени, Но у меня для тебя есть предложение другое. Я кое-что придумала. Слушаю. Нахмурилась она, но в ее глазах проблеснул интерес. Надо выйти, чтобы это обсудить. Сжал ладонь Фрост Лита, после чего настойчиво посмотрела в глаза моей девушки. Ты можешь спасти своего любимого, если хочешь. Тогда пойдем. Недолго думая, ответила она, одновременно с этими же словами кивнув. Так и держа за руку, Лита вывела Элеонору из комнаты. А я остался один, наедине со своими мыслями. Мне было неведомо, что они могут там обсуждать, о чем могут говорить друг с другом. Но я почему-то стал переживать за Элю. Она могла совершить поступок, который может изменить саму ее суть. И это опасно, очень опасно. Успокойся, тень. Словно из тени вышла сама смерть, в глазах которой была уверенность и стойкость. Сегодня ты доказал, что способен на большее. Ты действительно первый, кто смог отразить нападение столь сильного противника. Опустим те моменты, что твоим телом овладел мертвый уже сотни лет демон, и что враг был ослаблен переходом. Если бы не твое появление в нужный момент в нужном месте, то город уже был бы уничтожен» а мир бы находился в опасности. «Моя богиня!» — улыбнулся я, посмотрев на нее и ибо не мог повернуть голову. Просто не мог из-за бессилья. Не ожидал, что придешь проведать меня лично. «Никто не ожидал, что Берлиал посмеет явиться в мир, который был создан для смертных», — гневно сказала она. «Он нарушил фундаментальные законы. Он не имел права это делать по заветам Демиурга, ныне покойного». Но он нарушил их, чем вызвал гнев светлых и темных богов. Поэтому? Поэтому на небесах собирается воинство. И не только на небесах. Сам Верховный дал добро на одну авантюру. Какую? С интересом и легким трепетом посмотрел я на свое божество, на смерть. Мы уже говорили о том, что ты нападешь на планы демонов. Это не нарушает фундаментальных законов улыбнулась смерть. Но раз демоны нарушили, то и нам, согласно заветам, предоставлена лазейка в этом. Скажи мне, хочешь ли ты штурмовать адские планы вместе со своими павшими товарищами? В комнату вошла фрост. Она изменилась, сильно изменилась. Ее глаза стали переливаться от фиолетового к зеленому и назад. За спиной у нее витали эфемерные крылья, а на лбу проросли крохотные рога. Она сделала то, чего я боялся. И, похоже, Лита просто воспользовалась ее чувствами и заманила ее в эту ловушку. «Зачем?» — прикрыла глаза, а потом направила свой взор на потолок. «Мы решили, что только так получится восстановить твою магию». Сразу два голоса звучали из одного рта, что меня чуть удивило. Они сейчас были единой личностью, одним целым. Если одна не хотела тобой делиться, то мы сочли, что именно она и достойна помочь тебе подняться духом и телом. Но что с ней теперь будет? Медленно вздохнул я и опять начал сдерживаться. Новая волна боли на тело стала моим испытанием. В ушах стало звенеть, во рту почувствовался вкус крови, а перед глазами начали плавать алые круги. Но, как и всегда, это чувство прошло. «Ответь, пожалуйста!» Она обрела то, что потеряла несколько месяцев назад, ответила сейчас только Лита, а потом начал раздаваться голос Элеоноры. «Теперь, если я умру, то буду возрождаться в плане соблазна или в том месте, где укажет Лита, так как она поделилась со мной частичкой своей души». «Ты стала суккубом?» — удивился я. Хотя потом удивление сошло на нет. «В какой-то степени да». Снова говорили оба голоса. «Она все та же смертная, что и раньше, но у нее есть часть сил, которая присуща только суккубам. Но после смерти тела эта душа станет окончательно частью плана. Самое то, чтобы быть рядом с вечным повелителем». «Это ты про кого?» Поднял я одну бровь. Чему сам удивился. Ее аура постепенно восстанавливала меня. «Глупый ты» усмехнулась Эля, после чего сбросила себя своей одеждой, а за спиной у нее распахнулись свои собственные крылья. «Я все еще лежал, но уже чувствовал себя куда лучше». Лита вновь стояла в стороне и едва заметно улыбалась. Она явно это планировала с самого начала, не зря же именно Элю она тогда и похитила. Но это дело уже прошлое. Что было, того не вернуть, что сделано, того не изменить. Стрепня Ильи пришлась мне по душе. Что он в нее такого закинул, чтобы я чувствовал прилив сил, остается загадкой. Но в любом случае я действительно начал себя чувствовать после нее куда лучше. А вроде просто запеченные овощи с каким-то мясом, которое напоминало курицу или индейку, уже забывая вкусы земли. Да и пенный напиток, который оказался весьма прошибающим. Последним пришел Андрей. В его руках была самая мелкая склянка которую я когда-либо видел. Жидкость внутри переливалась всеми красками, то вообще становилась черной, то нестерпимо ярко светила, что даже немного ослепляло. Вот мне даже спрашивать страшно, сколько ты денег на это потратил, хмурился я, смотря на улыбающегося Андрея. Знаешь, усмехнулся он и осторожно пошел в мою сторону. Я хотя бы благодаря этому зелью повысил свое ремесло до максимального уровня. Так что потраченные средства уже не так важны. Теперь мне доступно все. Я почти моментально понимаю, какое растение и для чего нужно. И это все в какой-то степени благодаря тебе. А это не стоит никаких денег. В нашем случае эссенции душ. И чем я такое заслужил?» Усмехнулся я, положив ранее приподнятую голову на подушку. «И что со мной после этого будет?» «Честно?» — глупо улыбнулся Андрей. «Я точно не знаю. Итог для меня ясен. Ты встанешь на ноги». Твои каналы восстановятся и укрепятся еще больше. А вот что будет во время процесса восстановления, вот это мне неведомо. Но в любом случае, лучше так больше не повторяй. Никогда. Знаешь, усмехнулся я, я даже как-то и не выбирал. Демоны внутри меня сами так решили, что нужно использовать мое тело как вместилище для их владыки. И вот я им стал, что меня удивило. Что бы ни было с тобой сейчас... «Взяла меня за руку Элеонора, внешность которой вернулась, и теперь предо мной была все та же моровая эльфийка, которая мне так нравилась». «Мы всегда будем с тобой. Ты много сделал. И сделаешь еще больше». «Вот не надо из меня делать какого-то героя», — нахмурился я, а потом улыбнулся. «Но как же это приятно, черт возьми!» Все, подошел ко мне наконец Андрей. Хватит трепаться. Осторожно бери и медленно выпей». Вкус должен быть сладковат, но не более. Главное, пей медленно, а то может рвануть. По крайней мере, там есть ингредиенты, которые при смешивании обычно взрываются. Да и хрен с ним, усмехнулся я, и осторожно взял бутылек из рук химика. Ну, за нас! Миг, и я разом залил в себя все, что там было. Глаза Андрея полезли на лоб. Эля уже начала создавать вокруг меня морозный купол. Плиту усмехнулась и помотала головой. И. Ничего не произошло. Я просто спокойно проглотил напиток и с улыбкой протянул склянку назад. "Ты идиот", отрешенно проговорил Андрей, смотря на пустую емкость. "И вот херли толку, как говорил мой папаша, тебе что-то объяснять. Даже старших не слушаешь, когда положено". "Просто эти старшие иногда лишнего надумывают", улыбнулся я. "Да-да, я помню, что тебе за полтора сомне и тридцати нет. Но в этом мире мы с тобой ровесники". И нужно же было проверить, вдруг тоже кому-то твою мать. Перед глазами все начало плыть, кружиться, к горлу тут же подступил ком. Вновь я чувствовал вкус того, что недавно съел. Я быстро положил голову на подушку. Сначала пытался сконцентрироваться, побороть это чувство, а потом просто закрыл глаза и стал терпеть. Меня словно начало съедать изнутри пламя. Я чувствовал, как по моим сосудам от моего живота во все стороны расходятся нити пламени. Магия возвращалась. Мои каналы пропускали ее через себя, но... Это было невероятно больно. Я никогда раньше не ощущал, где и как они проходят, а теперь... Теперь я чувствую каждую точку, где во мне есть магия. Каждый орган был обвит магическими нитями. Каждый орган сейчас испытывал на себе невероятную нагрузку. Хотелось кричать, но не выходило. Голос просто пропал. Хотелось открыть глаза, но... Даже распахнув веки, я ничего не видел. Я словно был в небытие, меня словно не существовало. Мой разум рвался наружу, хотел сообщить всем, как мне было больно, но это было невозможно. И тут тень самого мира накрыла меня и захватила в свои объятия. Я стоял среди пустоты, не было вообще никакого света, но я словно видел все это было привычное мне пространство. Это была сама тень. Самая ее глубина, куда я опасался постоянно спускаться. Тут словно были дома, но их силуэты исчезали, стоило мне попытаться на них сконцентрироваться. Это не мой дом, и само место мне говорит об этом. Но и не отторгает, не выталкивает и не пытается уничтожить, ибо я тут был гостем. Я начал двигаться, смотреть внимательнее по сторонам. Временами попадались какие-то отдельные фрагменты, которые я не мог понять. Временами туда-сюда основали какие-то существа, которых я не мог разглядеть, но я шел, шел словно на какой-то зов. В голове был гул крики тысяч и тысяч, или это кричал я один? Сложно было понять. Я помню, как мне было плохо, как я пытался промолвить хоть словечко, но не выходило. И, видимо, мой разум решил защитить самого себя и выкинул в мир теней. «А, это ты!» Послышались тысячи голосов, и предо мной появился он. «А я подумал, что ты умрешь, но нет, жив, даже после того, что с тобой произошло. Не зря она на тебя поставила, не зря!» «Шой!» Попытался я вспомнить его имя, но оно было довольно сложным, явно не на нашем наречии. «Прошу прощения, владыка теней!» Не могу вспомнить ими целиком. Ха, ты хоть вежливый! Явно улыбался этот восьмикрылый демон с огромными рогами над головой, которые то растворялись, то снова появлялись. В отличие от большинства твоих, скажем так, дальних родственников, которые тоже пришли в этот мир. Но если и представляться. развернулся ко мне он, а его лицо уж очень напоминало человеческое, в отличие от того же повелителя плана ярости. То перед тобой стоит первый и последний повелитель теней, владыка плана тайны убийств, старший и первородный теневой воитель Шойя Икс Асикс, улыбнулся он. Но «Ну, тебе, после пережитого, так и быть, разрешая меня называть просто повелитель Шой. Ну или просто Шой. Какой я повелитель, если у меня нет плана? Шой, кивнул я. Благодарю. Думаю, мне представляться смысла нет. Вы у меня в голове с самого начала моего путешествия по этому миру». «Да», — уже без эмоций говорил он тысячами голосов, а во всех них чувствовался металл. «Я наблюдал, но только сейчас смог воздействовать на тебя и мир. Я даже сам этого не ожидал, скажу тебе честно. Но твое присутствие в этом городе напитало его и теней. Ее мало» но ее стало достаточно, чтобы я вернул себе крохи разума три месяца назад и восстановил постепенно его. Благодаря тебе мое безумие закончилось, что не сказать о моих дочерях и сыновьях. Им еще потребуется время, но раз есть я, то будут и они. Я уже замечал ранее, когда крохи начали сливаться воедино, что голоса могут выступать единым хором, и эта самосознательность меня радует. Ты можешь вернуть теневых демонов в этот мир. Ты можешь пошатнуть всю чашу весов. Но ты еще слаб. И мое вселение в тебя это доказало. Был бы ты силен достаточно, ты бы смог уничтожить этого ублюдка в одиночку. Прошу прощения за свою слабость, склонила голову. Но я не мог развиваться быстрее. Ты мог, жестко сказал он. Но поступил так, как нужно. Ты развивал не только себя, но и свою команду, свои тылы. Из-за чего схватка сегодня была пережита многими. Не Незаложитый фундамент в монолит могло многое измениться. Позже бы построился монолит, из-за этого позже была бы построена ваша администрация. Это бы потянуло задержку в строительстве совета, где ты поставил на место торгашей, которые сдались перед твоим влиянием и просто сделали то, что могли. Это позволило сделать запасы провизии на случай экстренной эвакуации которая и произошла еще сегодня. Вот она, незримая связь событий. И она началась с твоего первого шага. Представь, сколько могло быть жертв, если бы ты тогда чуть позже заложил камень для монолита. Так что ты не стал сильнее, но в итоге твои поступки, которые могли расцениваться некоторыми как глупые, неуместные, несвоевременные, стали залогом минимизации жертв. Нет, их можно было избежать вообще. Сейчас я вижу, как это можно было сделать. Но что было того не вернуть, — закончил словно по за него я его монолог. Я понял, но не понимаю, зачем я сейчас здесь. Затем, что ты сейчас такой же, как и твоя возлюбленная, — усмехнулся Шой. Если ты умрешь, то сможешь возродиться в плане теней. Но вот не задача. На его лице расцвела хитрая улыбка. Планы теней-то не существуют. И ты мне приказываешь его восстановить? Смотрел я на него с удивлением, на что он кивнул. «И как мне это сделать?» «Начни свой поход по задумке Литы». Снова развернулся он ко мне спиной и начал растворяться в этом мире. «А там ты уже сам сможешь понять».